Глава 12. Я требую позвать заведующего», — сказал я. Сотрудница справочной смотрела на меня, как баран на новые ворота. Она наклоняла голову, считая это проявлением умеренной учтивости. И белый проводок ее наушников слегка двигался. До меня доносились приглушенные звуки баса, которые лились в нее, пока она говорила со мной. Куда ни пойдешь, повсюду эта новая группа. Дибан Спот. Я был готов поспорить на деньги, что она сейчас слушает именно это. Сожалею, боюсь, что у нас тут такого нет. «Кто-то обчистил мою ячейку», — сказал я. «Вы должны нести ответственность за ячейки». «На самом деле, если честно, это не так», — сказала она и указала на большую белую вывеску над стойками с ячейками. На ней было написано, дирекция станции не несет ответственности за утрату или порчу имущества, складируемого в ячейках камеры хранения. «Дирекция просто прикрывает свою задницу», — ответил я. «Эти ячейки должны охраняться и быть под наблюдением. В своей рекламе вы говорите о годах охраны. Я ежемесячно плачу вам за свою ячейку вот уже 4 года и требую, чтобы кто-нибудь объяснил мне». Почему она пустая? И где то, что в ней было? А что в ней было? Это... это личное, ответил я. Номер ячейки. 480. Есть следы взлома? Спросила она, быстро щелкая мышкой. Не представляю, как они управляются с компьютером, с таким умопомрачительным маникюром. Честное слово. Изумительное умение. Нет. «Вы уверены, что не забрали вещи сами?» — спросила она. «Вы думаете, что я совсем тупой?» «Послушайте», — сказала она, уходя от ответа, который, видимо, был бы мне неприятен. «У нас система охраны ячеек компьютизирована. Каждое открытие документируется. Вашу ячейку открывали две недели назад. Это был не я. Может быть, вы дали кому-то код ячейки?» «Нет». «Мне очень жаль. По данным в системе ячейку открывали правильным кодом. Это было в среду вечером в 10.41, две недели назад». «Бред», — ответил я. «Дайте посмотреть записи с ваших камер, сделанные тем вечером. Для этого нужно распоряжение полиции», — сказала она. «И в любом случае записи хранятся только неделю». Более старые записи переносятся на выносные диски, которые отвозят на склад в Бат-Ям. «Вы смеетесь надо мной!» «Боже упаси!» Сказала она. «Может быть, вам можно помочь чем-нибудь еще?» Это утро началось слишком рано. Перед сном я забыл закрыть желюзи, и первые лучи солнца стали атаковать мое лицо в час, когда люди еще не оживают. Я проснулся, прислушался к пению пробуждающихся птиц на улице и к своей спине. Она жаловалась на неудобную позу, которую тело приняло во сне. Я сел на диван и попробовал потянуться. Спина, шея и что-то глубоко в правой голени, о существовании чего я и не подозревал, бурно протестовали. Я сказал им «Заткнитесь». Пошел в ванную и умылся. Из зеркала на меня смотрела знакомая физиономия. Только устала и при свете дня как будто постаревшая. Иногда по утрам кто-то во мне надеется, что увидит в зеркале кого-то другого. Я подошел к двери спальни Тамары и постучал. Ответа не было. Подождал пару секунд и постучал снова. На этот раз услышал шорох одеяла, после чего дверь слегка приоткрылась. Тамара блокотилась на нее и посмотрела на меня полусонными глазами. «Ох, чего? Отличная пижама», — сказал я. «Щеночки, все такое». Она посмотрела на свою пижаму. Длинные штаны и кофта ярко-голубого цвета. Повсюду миниатюрное изображение щенков, играющих в розовые мячики. «Да», — сказала она, — «это то, что нашлось у нее. «Я пойду, мне нужно сделать пару дел. Кое-что проверить, не выходи из дома». «Мы же договорились, нет?» «Ах...» — зевнула она. «Сегодня я изучаю ее. «Будем созваниваться раз в час, если не произойдет ничего необычного», — сказал я. «Сможешь на обратном пути принести что-нибудь поесть?» — спросила она. «Молоко, яйца, хлеб и какой-нибудь нормальный сыр. У нее только сраный тофу, его как-то не хочется». «Теперь я еще и хожу для тебя в магазин? Чем ты меня считаешь?» «Разве это не твоя профессия?» Спросила она. «Ты же курьер? Доставляешь вещи?» Я развернулся и сказал. «Иди спать. У нее на кухне есть сыновка для суши. Принеси рис и овощей. Приготовим овощные роллы», сказала она. «Я делаю классные суши». И закрыла дверь. Первым делом в то утро я отправился на железнодорожную станцию. Ехать я никуда не собирался, но мне нужно было то, что в ячейке. Когда обмены стали доступны всем желающим, образовались новые рынки для целого ряда услуг. Автоматическая переадресация звонков на мобильные номера. Прокат одежды. Если вы обменялись с человеком, стиль одежды которого вам не нравится. Интернет-сайты, сканирующие профили людей, с которыми вы обменивались, и рекомендующие другие тела, в которых вам, наверное, будет приятно. И еще были камеры хранения. Вы обменялись в другой город и хотите, чтобы там была одежда в вашем стиле, кошелек с деньгами, тот или иной аксессуар, который подойдет к новому телу. Что вы будете делать, если вы заранее арендуете ячейку в другом городе? и положите туда свои личные вещи, то сможете воспользоваться ими после обмена. Камеры хранения явления не новые, но обмены вдохнули в этот сектор рынка новую жизнь. Места вроде центральных автостанций и вокзалов, которые потеряли часть своих доходов, стали выделять все больше и больше мест под ячейки разных размеров. Их можно было снять на самые разные сроки. В тех местах, куда я ездил, Пусть ездил по-настоящему, а не обменивался, я арендовал ячейки в камерах хранения, чтобы избавить себя от необходимости носить разные вещи с собой. В ячейке в Иерусалиме, где я не был по меньшей мере полтора года, хранились пистолет, восемь магазинов, старый экземпляр знака четырех, который я все еще не дочитал, и немалая сумма наличных денег на крайний случай». В то утро я первым делом отправился в камеру хранения, откуда намеревался взять эти вещи. Все, кроме книги. Ее я почитаю как-нибудь потом. Но когда я добрался до ячейки и открыл ее, выяснилось, что она пуста. Это серьезная проблема, особенно сейчас, когда мы оказались в опасности. Полиция забрала из моей квартиры пистолет, и я уповал на тот, что хранился в ячейке в Иерусалиме. И вот... «Его нет. В иных случаях я потратил бы кучу энергии и времени, чтобы завести дело в полиции или подать жалобу в офисе Центральной автостанции, но сейчас мне оставалось только импровизировать и надеяться на лучшее. Я обматерил всех взломщиков ячеек, сотрудников железной дороги, ленивых полицейских и представителей разных других секторов, которые совершили ошибку» и пришли мне на память в неподходящее время. А затем поехал в университет. Кабинет Кармен Уильямсон был узким и длинным. Я открыл дверь ключом, который мне дал тамар и закрыл ее за собой. Здание Иерусалимского университета я никогда не любил. Узкие коридоры, вечно повторяющиеся фрагменты планировки. Поиски кабинета заняли у меня почти полчаса. Мне пришлось ходить по коридору и смотреть на листки, которые были прикреплены к маленьким доскам объявлений, вычеткой редактора работ по небывалым ценам. Посижу с детьми в обмен на баллы. Бегущие студенты, лекторы с рассеянным взглядом и растрепанными волосами. Все, как назло, решили пройти именно через тот коридор, в котором стоял я. Снова и снова перечитывая объявления, призывающие прийти на конференцию, изображение тела в литературе XIII века, которое сохранилось на стене, несмотря на то, что сама конференция уже давно прошла. Текст объявления отпечатался в моей памяти и, видимо, останется со мной навсегда. Наконец, небеса смелости велись надо мной, и коридор опустел. И, пожалуйста, заранее запишитесь у Хелли. Мероприятие проводит кафедра сравнительного литературы Я убедился, что никто не видит как я захожу в кабинет. Быстро оглядел потолок. Видимо, здесь нет камер. Повернул ключ в замке двери, на которой написано имя Уильямсон. И вошел. Большую часть продолговатой комнаты занимал огромный шкаф, полки которого были полны тонких папок, до отказа набитых листами бумаги. Другой шкаф пониже, на котором стояли чайник, жестяная коробка с кофе и банка сахара располагался справа от двери. Видимо, под ним тамар нашла ключ, когда оказалась тут вчера. Рабочий стол Уильямсон стоял напротив двери. ее кресло было повернуто спинкой к большому окну. На столе возвышалась гора листков, брошюр, распечаток и папок. Не рассыпалась она только чудом. Оставшееся место занимал старый компьютерный монитор. На стене висела широкая доска, на которой было написано множество формул и каких-то непонятных каракулей, которые могли быть чем угодно. От реконструкции превращения семимерного пространства в черную дыру на праздник в субботу, до подсчета чаевых, которые нужно заплатить за доставку пиццы, если курьер сильно опоздал. Но с другой стороны, он невероятный красавец и хорошо уладит с детьми. Я вытащил свой телефон и сфотографировал кабинет с разных ракурсов, папки, шкаф, доска. После этого сел за рабочий стол и стал разбирать кучу бумаг. Я нашел записку, о которой говорила Тамар. Она была деликатно водружена на вершине стопки. Я взял ее, разорвал на маленькие кусочки и положил в рюкзак, который принес с собой. Выброшу ее потом, главное не здесь, не в эту урну. Потом я снова стал разбирать кучу. Раз уж я здесь, хоть возьму то, что может помочь Тамару играть роль. То, что выглядело как счета, профессиональные журналы и циркуляры для сотрудников, я откидывал в сторону. Все, что выглядело как часть исследования Уильямсон или как письма, адресованные лично ей, я клал в рюкзак. Вечером разберем это вместе, постараемся понять, чем же, черт возьми, она занимается. Когда рюкзак заполнился до отказа, Я решил заняться компьютером. С собой у меня был маленький внешний диск, на который я хотел перенести, скажем так, все, что смогу. Лампочка на мониторе показывала, что компьютер уже включен. Маленькое движение мышкой разбудило его. Я ожидал, что у меня затребует пароль. Но к моему изумлению и радости, выяснилось, что карман не запоролила свой рабочий компьютер. Экран просто вышел из спящего режима я увидел последнюю вещь, над которой работали. Это был интернет-сайт, карты, если точнее. На сайте была открыта карта Тель-Авива, и последнее место, которое Кармен искала, было помечено маленьким мигающим красным кружком. Это место, как я понял, бросив на экран беглый взгляд, было моим домом. Несмотря на расхожее мнение ни в одной книге Артура Конан Дойла, Шерлок Холмс не произносил, «Элементарно, Ватсон!» Каким-то образом это предложение стало ассоциироваться с книжным сыщиком. Хотя сам книжный сыщик на самом деле так не говорил. Зато он говорил, что после того, как вы отсекаете все невозможное, то, что остается, даже если оно выглядит невероятным, должно оказаться правдой. Но пока я смотрел на экран, где Кармен Уильямсон выясняла мой адрес, я понял, что по крайней мере сейчас «Если отсечь невозможное, я останусь вообще ни с чем». От попыток осмыслить и объяснить приступ, произошедший с Тамар и убийство мадам Ламонт, а также понять, какое отношение Уильямсон имело ко всему этому, мой лоб нагрелся до предела. В двери легонько постучали, и не успел я решить, что делать, дверь приоткрылась, и в просвете появилась голова молодой женщины. «Доктор Уильямсон?» Спросила она. Вы... Она? Или, может, вы знаете, где она? Боюсь, что она еще не пришла, сказал я. Но мы с ней договаривались. Разочарованно сказала молодая дама. Вчера она мне снова позвонила, чтобы удостовериться, что я приду. Сожалею, сказал я. Она вошла в комнату, закрыла дверь и уселась в кресло напротив меня. Я не приглашал тебя. «Кто ты такая? Почему ты заходишь туда, где я?» «Мне нужно посидеть», — сказала она. Всю дорогу от ворот университета я бежала. Думала, что опаздываю, а выясняется, что ее вообще нет на месте. Она закрыла глаза и откинула голову назад. Мила, но не настолько, чтобы мужчина не отметил ее ума. Она была в джинсах и футболке с надписью «Моя подруга съездила в Таиланд, и все, что она привезла мне оттуда...» Это семилетний ребенок, который делает такие дебильные футболки. Она понравилась мне. Я хотел, чтобы она убралась отсюда как можно скорее. Две эти вещи не исключали друг друга. Она посмотрела на меня с любопытством. «А вы кто?» «Я помощник доктора Уильямсон». «Не знала, что у нее есть помощник». «Я студент и её помощник». «Она не нечасто прибегает к моей помощи» в основном она руководит мной и иногда просит, чтобы я тут наводил порядок. «Зачем ты ляпнул, что ты студент? Ничего в тебе не похоже на студента. Ты слишком взрослый. Твои глаза отражают огромный жизненный опыт, который студент не мог набрать. А имя у вас есть, помощник доктора Уильямсон? Йони, Аврам, Давид и Галь, Маше, Элиат, Марсель» сказал я. «Меня зовут Марсель Лабруко. Марсель Лабруко». «Ух, какой же ты дебил!» «Вы француз?» «Со стороны бабушки по маминой линии». «Отлично», сказала она. «Я Керен. Кэрен Инглендер. Я журналистка, и доктор Уильямсон попросила меня о встрече. Я не знаю, что именно она хотела обсуждать. Вы наверняка тоже не знаете, да?» «Нет, увы, не знаю», — ответил я. «Я думала, что, может быть, она совершила еще какое-нибудь выдающееся открытие, но это было бы слишком скоро», — сказала Керен. «Потому что всего год-полтора назад ваш коллектив опубликовал статью о том, что вы нашли теоретический способ прогнозировать приступы. Разве нет?» «Правда?» — спросил я. «В смысле?» — переспросила она. «Ведь вы ее помощник!» «Я имел в виду, что правда прошел целый год», — сказал я. «Как время летит!» «С тех пор вам удалось это доказать?» — спросила она, наклонившись ко мне. Ее бровь изогнулась очень привлекательным образом. «Вы теперь можете прогнозировать приступы?» «Боюсь, я не могу говорить об этом», — сказал я. «Не для публикации». — ответила она. — Она ведь об этом хотела поговорить со мной, да? Или вы опровергли свою теорию? Потому что доктор Уильямсон не производила впечатления особенно радостного человека, когда мы говорили. Её голос звучал напряженно. Она сказала, что это важно, что это может стать главным репортажем в моей жизни. Но говорить об этом по телефону отказалась. — Боюсь, я не могу говорить об этом, — сказал я. «Извините». Она вздохнула. «Ну ладно. Скажите ей, что я была тут, и что в этом теле я останусь до вечера, если она все еще хочет встретиться». «Я передам», — сказал я. «Если увижу ее, разумеется». Она посмотрела на меня долгим взглядом и встала. «Тогда хорошего дня, Марсель Лабруко». «И вам», — сказал я. «Керен Инглиндер, ответила она. «Прекрасного дня вам, Керин Инглендер! Мне нужно еще сделать тут кое-какую работу!» Она кивнула и вышла, закрыв за собой дверь. Я снова посмотрел на экран. Карта все еще была открыта. У меня промелькнуло туманное воспоминание. В свое время гиди рассказывал мне об этом открытии. «Знаешь, сейчас они утверждают, что могут прогнозировать, когда и куда люди переместятся». Говорил он мне как-то. «Все пока в теории, естественно. Но если это окажется правдой, то лишит меня половины заработка. Половина моей работы — это находить тех, кто исчез куда-то в результате приступа никого не могут найти. Если люди будут заранее знать, когда их ожидает приступ и с кем они обменяются, мне останется только находить тех, кто не желает» чтобы его нашли. Так может, Кармен Уильямсон знала, что с ней приключится приступ, и знала, что окажется в районе моего дома? Видимо, Кармен Уильямсон хотела поговорить с журналисткой. И, вероятно, Кармен Уильямсон была убита во время приступа. Она заперла дверь своего кабинета изнутри, выключила свет, приклеила ключ к шкафу снизу и спряталась. Во время приступа. «От кого?» И почему? Вдруг у меня стали складываться отдельные фрагменты пазла. Полицейская разведка, полицейский в участке, у которого в руках был пакет с вещдоками, обертками энергетических батончиков. Их там было по меньшей мере пять. Снайпер сидел в доме напротив и ждал, может, ждал несколько часов, что Тамар Ламонт придет ко мне. Откуда он мог узнать, что ждать надо именно там. После того, как отсечешь все невозможное, то, что останется, даже если оно невероятно, и будет, скорее всего, правдой. Кармен Уильямсон знала, что собирается обменяться с кем-то в точке, которую она обозначила на карте, открытой на компьютере. Но она была не единственной. Кто это знал? Это могли знать все, кто вместе с ней разработал методику, позволяющие прогнозировать приступы. И один из них решил воспользоваться приступом, чтобы ликвидировать ее. Может быть, чтобы она не могла рассказать что-то, что знала. Он добился своего. Ее больше нет. И она никогда не расскажет этой журналистке, что хотела ей рассказать. А мы с Тамарой оказались в этом замешаны. А Ламонт... Может быть, Ламонт тут вообще ни при чем. Я вскочил, рюкзак уже был набит под завязку, но я запихнул туда и все бумаги со стола, какие сумел. Может быть, станет понятно, что Карман хотел рассказать. Я вышел из кабинета, быстро запер за собой дверь. Из конца коридора на меня смотрел какой-то высокий, худой студент. Я сделал вид, что не заметил его, вытащил телефон и вспомнил, что понятия не имею, как позвонить Тамар. Если бы знал, Я бы, наверное, сказал ей что-нибудь вроде «Тамар, не подражай Кармен». Именно Кармен хотели ликвидировать. «Оставайся дома и ни с кем не говори. Не звони никому. Я еду». И сотри это сообщение, как только прослушаешь. Но я не знал, поэтому сообщение я мог записывать только для самого себя. Придумывать все новые и новые его варианты. Последний был самым коротким что-то вроде «Ничего не делай, сейчас буду». «Мне нужно быстро оказаться в доме Уильямсон», — подумал я. И побежал. Ей нельзя вести себя как Кармен, тогда ее попытаются убрать. Ей нельзя вести себя как Тамар, тогда мадам Ламонт поймет, что она не погибла и обвинит ее в попытке шантажа или в попытке впутать ее в уголовное дело. «И большое спасибо Гиди!» которую говорил меня рассказать полиции о Ламонтах. Ей нельзя вести себя как Ламонт, тогда подумают, что она пыталась инсценировать собственную смерть, и заполучить более молодое тело, принадлежавшее Карман. Может быть, я слишком пессимистичен, но почему-то мне кажется, что нам угрожает опасность со всех сторон. Нам нужно выяснить, что кармон хотел рассказать и кто мог от этого пострадать и потом пойти в полицию. Но прежде всего нужно вернуться и убедиться, что с Тамарой всё в порядке.